Глава 156. Неудачный подход. Фанатично погружаясь в мир недвижимости, я жадно пропускал через себя знания, организовывая в нашем офисе одну лекцию за другой. Про архитектуру и устройство Москвы, про системы вентиляции и умные дома, про планировки и дизайн интерьеров, про продажи и работу с возражениями. Перед командой Ватвел делились знаниями девелоперы и известные архитекторы, дизайнеры и инженеры, А один раз с лекцией про деловую переписку даже выступил Максим Ильяхов, автор книги «Пиши сокращай» – настольного учебника моих проектов и копирайтеров. В процессе изучения строящихся объектов я начал погружаться в историю происхождения названий, районов и улиц. Это было настолько любопытно, что я подготовил для брокеров серию лекций про то, как формировались популярные районы города – Хамовники, Замоскворечья, Пресня, Арбат – с историческими снимками и забавными легендами. Во время обучения мы прояснили с ребятами, откуда получили свое название сотни современных улиц. К одной такой лекции я мог готовиться неделю, отбирая фотографии, изучая старые карты, читая истории в книгах и онлайн-источниках и подавая их в легком для современного восприятия формате. Все презентации я верстал сам, заказывая у иллюстраторов и визуализаторов нужные мне материалы, картинки, разрезы зданий. Процесс подготовки к лекциям и дни самого обучения приносили мне столько удовольствия, что я не жалел на это времени, при этом понимая, что это капитализируется, повышая привлекательность Whiteville для сотрудников, а в более длительной перспективе и стоимость всей компании. Каждое мероприятие мы снимали с хорошим звуком на несколько камер, потом монтировали, делали обложки и бережно размещали в нашу внутреннюю базу знаний. Любой брокер, приходящий на работу в Whiteville, получал теперь не только поток клиентов, эстетский офис и кайфовую атмосферу с благородным звоном гонга, золотыми значками W, командными путешествиями, общей позитивной атмосферой и угощениями на кухне. Ему была доступна эксклюзивная база знаний про мир премиальной недвижимости с десятками лекций и дополнительных материалов. Это было частью моей долгосрочной HR-стратегии, в которой система развития и совершенствования брокеров была важным элементом. Да, построение такой системы Кропотливая и трудоемкая работа, но она с лихвой монетизировалась. После лекций я публиковал и фотографии с обучения в своих социальных сетях. Каждым постом ставя еще одну гирьку на чашу весов в Айтвилл. Все больше риэлторов из других компаний, а также продавцов из разных сфер, мечтали попасть в мою команду. Количество откликов на HeadHunter продолжало расти. Летом 2019 года мы по традиции сделали общую фотографию команды. В этот момент в компании работало 50 человек. Объемы сделок, выстроенных мной департаментов, были достойными. Но хотелось найти новые точки роста. Так, в июне я решил проверить еще две любопытные гипотезы. Запустил продажу домов на воде или по-модному хаусботов, а также попробовал наши силы на рынке Эмиратов. С хаусботами мы возились примерно год. Из сотен запросов и множества показов у нас получилось продать за это время всего два недорогих дома – что хоть и отбила мои расходы на запуск проекта, но при этом наглядно показала, российский рынок еще не готов к жизни на воде. Запуск продаж недвижки в Эмиратах по стратегии был похож на Кипр. Я также нашел в Дубае локального партнера, который бил себя в грудь, обещая уверенный объем заявок в случае, если мы обеспечим ему поток клиентов. Но оказалось, что д'Артаньянами все были только на словах. На деле же происходящее сильно напомнило мне неловкие попытки продаж Грейс Первые несколько месяцев млили трафик напрямую на менеджеров партнера. Столкнувшись со слабой, несистемной работой брокеров, у которых не получалось продавать, но отлично выходило слить и обесценить поток клиентов, я решил переключить первичную обработку заявок на мою команду. Ребята из московского офиса стали работать с клиентом от снятия запроса до момента его прилета в Дубай. Там же, по моей идее, покупателя должны подхватить и вести до сделки менеджеры партнера. Но и эта модель не сработала.